Глава 18. Наверное, я и правда начал простывать. Зайдя в парную и вдохнув горячего воздуха, закашлялся. Когда приступ прошел, почти без сил повалился на полог и закрыл глаза. Да, и вправду промерзли вы, ваше сиятельство! сочувственно произнес Петрович. Давайте я вас пропарю как следует. Давай. Только, боюсь, мне сейчас не слишком можно в бане долго сидеть. Я поднес руку к затылку. То место, куда дотронулся, отозвалось пульсирующей болью. Да, похоже, с баней я погорячился. Определенно, долго не надо. А жаль. Я лег на живот, подставляя спину под хорошо распаренный веник. Как же я люблю это дело. Чуть не замурлыкал от удовольствия. Ты сейчас растечёшься? и будешь стекать на пол. Я приоткрыл один глаз и лениво его закрыл. Дед обосновался у противоположной стены, наблюдая, как меня лечат народными методами. «Соберете тряпкой и повезете в Ямск в ведре», ответил я, почувствовав, что засыпаю. «Так, надо уже отскребаться от своего жесткого, надо сказать, ложа и идти в кроватку спать». «Я так и сделаю», ответил дед. «Петрович, хватит! Иди графу кровушку разгони по телу!» «Как скажете, ваше сиятельство!» Петрович в последний раз шлепнул меня веником и пошел к деду. Я же сел, поплескал на лицо и голову холодной водой. А потом и вовсе вылил на голову целый ковш. Огляделся. «Да, баня была хороша. Доски выскоблены добело. Каменка идеальная, а размеры парной заставляют задуматься о том, Сколько понадобилось дров, чтобы ее раскочегарить? Вот почему нужно о благосостоянии хозяев дома судить. По бане. Чем больше бани, тем выше доход. Прямая зависимость. «А что, наши гости не уважают данную забаву?» – спросил я у деда. «Юрий Васильевич скоро присоединится», – ответил дед. Про Машу я уточнять не стал. «Это был бы номер, приди она сюда». «Чем бы я прикрывал свою заинтересованность?» Венику Петровича выхватывал, не выдержав, хохотнул. «Чего гогочишь?» Дед посмотрел на меня. «Представил, как сюда Мария заходит, и свой конфуз при этом!» «Тьфу ты! Нет, чтобы о чем-то серьезном думать, а он все никак по из головы выбросить не может. Тебе, между прочим, в смежном купе с девушкой ехать. Женя!» «Лучше сразу скажи. Мне не придется за тебя краснеть». «Нет, не придется», — я мотнул головой. «Как показала практика, краснеть будет ни за что». Дед начал подниматься после моего ответа, и я поднял руку, призывая его к спокойствию. Я пошутил. Не надо меня воспитывать. У меня амнезия, а не идиотия, и я прекрасно понимаю, что мои неправильные действия Могут привести к напряженным отношениям между кланами, чего мне, понятное дело, не хотелось бы. Шутник, мать твою! За такие шуточки надо вдоль хребта чем-нибудь вытянуть. Ты бы еще при бароне Соколове такое ляпнул! И дед улегся снова на полок. Это мне жаром голову напекло, признался я, вставая и потягиваясь, разминая разогретые мышцы. А если серьезно, Оружие, которое я делал, показало себя весьма достойно. Как минимум половина отряда, сидящая в засаде, на моей совести. «Больше, ваше сиятельство!» Петрович бросил веник в кипяток. «Больше половины!» «Как скажешь!» Я не стал переубеждать егеря. Тем более, что точно не помню, скольких я положил наглухо, а скольких добил разъезд Петровича. «Вот как!» Дед сел на полке, и пристально посмотрел на меня своими желтовато-зелеными глазами. «Почему-то мне не сказали, что ты лично принял участие в ликвидации браконьеров. Или же я, как обычно, не придал этому значения?» «Я не...» «Помолчи!» Дед поднял руку. «Я хочу в тишине осознать момент. Мой мальчик вырос и стал мужчиной». Не в том смысле, что по весёлым девкам таскается, а в том, что способен стать настоящей защитой и опорой этих земель. «Рысь-покровительница, неужели я все таки дожил?» Он закрыл глаза и так сидел почти минуту. Мне уже становилось нехорошо, и я сел на пол, где жар был послабее. «Что-то усомлили вы совсем, ваше сиятельство?» Петрович с беспокойством посмотрел на меня. «А я говорил, места вам надо нарастить, чтоб покрепче стать». «Да он и так уже покрепче стал». Дед открыл глаза и теперь рассматривал мои плечи и спину. «Даже мышцы вон появились». «Просто я понял, что в нашем доме нужно добывать еду, чтобы поесть. И как только на меня снизошло это понимание, все встало на свои места». Я откинулся на стену и улыбнулся очень смешно дед поджал губы но затем подошел ко мне и протер мое лицо холодной водой женя говори что хотел и иди в свою спальню а то мне снова придется за лебедевым людей посылать тогда он точно нас потравит вот как пить дать обрезы хорошо себя показали я отдал почти все егерям но нужно еще немного чтобы вооружить разъезд Внизу было намного прохладнее, да и холодная вода, которой умыл меня дед, подействовала положительно. Теперь я чувствовал, что вполне могу подняться и уйти на своих двоих. «Если оружие действительно показало себя достойно, то никаких препятствий я не вижу. Зайдешь завтра, я велю выделить, сколько нужно. А теперь иди, Женя. Антип, проводи». «Ага». Значит, Петровича зовут Антип. И почему я раньше не догадался узнать его имя? Все вокруг меня называли старшего егеря Петровичем. Вот и я поддался коллективному бессознательному. Только так я могу объяснить свою рассеянность. Поднявшись, вышел в предбанник. Там сел в кресло, чтобы немного остыть. Евгений Федорович, я ведь чуть не забыл спросить. А какую точную меру макров вы намерили? «Когда на поляне стреляли. И пуля какая была?» — спросил Петрович, подавая мне полотенце и огромный махровый халат. «Хм...» — я задумался и принялся вытирать лицо полотенцем. «А тебе не кажется, что это слишком сложно? Постоянно думать, сколько надо макров, какая пуля. В бою так вообще некогда о таких вещах задумываться. Нужен патрон!» «Вы уже говорили, ваше сиятельство!» Но огнестрельное оружие не слишком распространено. Оно дорогое. Да и на твари изнанки ниже второго уровня пули не действуют. А с теми тварями, с которыми вы столкнулись, то тут важно попасть в нужное место. Да и здесь они теряют многие свои смертоносные свойства. На саму же изнанку я не советовал бы соваться с огнестрельным оружием. Там дары покровителей с подручней будут. Патрон может быть и примитивный совсем. Зачем каждый раз отмерять нужное количество макров и взвешивать пули, если можно заранее в бумажку нужное количество отметить? Скуси патрон, отрываешь кончик, вытрясаешь и стреляешь. Все просто. Почему подобное не получило распространение? Наверное, потому что какой-то умник придумал настоящий патрон быстрее, чем кто-то еще додумался до столь простого решения. Петрович задумался. «Завтра утром попробуем сделать парочку. Так и развесовку узнаешь и запомнишь. Я одел халат, запахнул его и крепко пояс завязал. Этот халат можно было вокруг меня раза два обернуть, и еще бы осталось. Даже интересно стало, на кого его шили». Петрович шел за мной, страхуя, чтобы я не завалился нигде ненароком. На улице ждал Тихон, которому егерь меня передал почти из рук в руки. Мне навстречу шел Соколов. «Я рад, что все утряслось. Не переживайте, Евгений Федорович. Маша не доставит вам хлопот. Вы, может быть, за всю поездку пару часов проведете в обществе друг друга». «Да я не думаю, что могут возникнуть какие-нибудь проблемы». Я широко улыбнулся, скорее даже оскалился и почти бегом побежал к дому. все таки не май месяц на дворе, а я после бани». Уже подходя к своей комнате, я столкнулся с Аленой. Она посмотрела вопросительно, но я только головой покачал. «Извини, милая, но я сегодня не в состоянии. Незачем позориться перед прелестницей». Закрывая дверь спальни, услышал, как пробурчал Тихон. «И то верно. А ты, вертехвостка, ступай отсюда. Сегодня ты точно его сиятельству не понадобишься». Тоже мне блюститель графской нравственности нашелся. Но в одном Тихан прав. Сегодня я почти труп. Так что никаких соблазнов. Упав в постель, я, кажется, даже до подушки не дополз, как отрубился. Тот самый парень из предыдущего сна сидел на корточках. В его руках был зажат автомат. Я знал, что это именно автомат, и что он может стрелять очередями. Мы сидели в окружении зелени. И вот сейчас я понял смысл этого оляпистого комбинезона и раскрашенного лица. Парень просто сливался с листвой. И если бы я не сидел так близко от него, то вполне мог и не заметить. «Жень, глянь, вот же наглые твари, пруты не стесняются!» Он прошептал это так тихо, что я едва разобрал слова. Он протянул мне прибор, который я поднес глазам. В этом приборе все виделось так, словно я применил рысинное зрение. Только цвета были не разные оттенки серого, а зеленые и красноватые. Зато прибор показал пять красноватых силуэтов. «Что делать будем?» – спросил парень. «Отходим и докладываем. Нехер на рожон лезть!» – прошептал я, отползая от кустов, через которые мы наблюдали в этот прибор за какими-то людьми. «Как скажешь, граф!» «Ты командир!» – проворчал парень. По нему было заметно, что сам он хотел бы на практике применить все то, чему нас учили. Жаль, что мозгов ему побольше не отсыпали во время обучения. Думать он так и не научился. Когда мы отползли на достаточное расстояние, чтобы не быть замеченными, я сел, вытащил из разгрузки радио и поднес его к рту. И опять же, я знал, что это именно рация и что она предназначена для разговоров на расстоянии. «Пятый, третий на связи!» Проговорил я, стараясь сделать это отчетливо. «Докладывай, третий!» После недолгой паузы рация ожила. «В квадрате 1308 обнаружены нарушители. Наши действия...» «Сколько их, третий?» «Мы не осуществляли глубокую разведку, но на поляне, почти на границе, девять». «Они вооружены?» Третий, они вооружены? Да, ответил я, вспомнив, что действительно сумел разглядеть оружие. Высылаю подмогу. Оставайтесь на месте, в боестолкновение не вступать. Третий, как понял приказ. Оставаться на месте, в бой не вступать, повторил я. Рация снова зашипела, и я проснулся. Распахнул глаза и долго смотрел в потолок. Что это? «Откуда берутся эти сны? Почему они меня так беспокоят?» И тут затылок пронзило такой острой болью, что я на секунду ослеп. Поскуливая от боли, протянул руку и нащупал на столике флакон. Открыв его дрожащими руками, опрокинул в себя содержимое и откинулся на подушку, которую на ощупь подтащил поближе. Боль прошла так же резко, как и возникла. Я протянул руку и стер со щеки слезинку. Я не прошу, чтобы эти сны приходили. Мне они в каких-то моментах непонятны и настолько сильно отличаются от моей жизни, насколько это вообще возможно. Я не хочу, чтобы они приходили. Потому что эти проклятые сны вносят сумятицу в мои мысли. Но как их остановить? Я не знаю. Пока что остается смириться и держать под рукой обезболивающее. Пролежав и прорефлексировав еще несколько минут, наконец-то уснул обычным здоровым сном, без сновидений. Утро началось с суеты. Все носились, что-то укладывали, что-то выбрасывали, все друг на друга орали. В общем, было весело. Что мешало собрать отложенные вещи в чемоданы вчера, навсегда останется для меня загадкой. На этот раз я позавтракал вместе со всеми в большой столовой. Меня посадили напротив Маши, которая старалась лишний раз не смотреть на меня. Она так сильно старалась, что это бросилось дяде в глаза. «Маша, с тобой все хорошо?» – спросил он, отложив вилку. «Да, дядя Юра, все прекрасно», – пробормотала девушка. «То есть мне не нужно будет сразу после приезда в Ямск искать целителя?» «Нет, конечно» с чего ты взял что мне нужен целитель она подняла голову и прямо посмотрела на барона из за косоглазия которое того и гляди образуется ответил он и снова взял в руки вилку такие вещи не красят девушек я уже помолвлена мне уже все равно что меня красит а что нет огрызнулась маша а я бы не был на вашем месте машенька так категоричен протянул я оглядывая стол в раздумьях чтобы еще сожрать жизнь ведь очень непредсказуемая штука как знать может быть вы останетесь вдовой тогда вам будет не все равно что когда то не показались вовремя целителю и этот опрометчивый поступок лишил вас вашей дивной красоты маша сжала вилку так что у нее пальцы побелели я даже слегка отодвинулся а то еще кинется с ней останется Барон Соколов не удержался и хохотнул, а сердито воскликнул. «Женя, что ты такое говоришь?» «Всего лишь предупреждаю о последствиях». Я невинно улыбнулся и потянулся за пирожными. «Могу с уверенностью заявить, Евгений Федорович, что вы своей смертью в теплой постели в окружении праправнуков точно не помрете», заявил Соколов. Возвращаясь к прерванной трапезе: Упаси меня все боги скопом от подобной участи. Я, человек богемы, меня устроит нечто скандальное. Например, умереть в объятиях юной любовницы, которую я ненамеренно, естественно, соблазню, даже не подозревая в тот момент, что на нее положил глаз мой правнук. Я встал из-за стола. Подумайте над моими словами, Машенька. Я ей иногда даю правильные советы. «Прошу меня извинить, но у меня есть еще дела с егерями, которые я обязательно должен решить до отъезда». Я вышел из столовой, посмеиваясь. Несмотря на ночное происшествие, настроение было на довольно приличном уровне. Найдя Петровича, я прошел с ним вместе в мастерскую, и мы довольно быстро накрутили патронов. Я забрал горсть с собой. Егерь же остался в мастерской» настроившись на изготовление большой партии таких вот примитивных патронов. Вещи были уложены, и я раздумывал, ехать верхом на аресе или в машине. Вопрос был решен в тот момент, когда пришлось ловить фыру. Кошечка на отрез отказывалась ехать. Она сначала закатила истерику, потом забилась под шкаф, откуда я ее долго выковыривал. Когда мне удалось выволочь фыру, она начала вырываться и исцарапала мне руки кое как успокоив эту мелкую паразитку я вытер пот со лба и перевел дыхание как будто только что тяжелый бой выдержал признался я сунув кошку себе за пазуху не к добру это прошептала кухарка глядя на нас с рысью почти с суеверным ужасом ох не к добру ехать она не хочет требует чтобы дома вы остались евгений федорович да я бы с удовольствием Только, сидя дома, ничему не обучишься. — Хватит уже! — прикрикнул я, прижимая взбесившийся комок пуха к себе, чтобы ограничить ее движение. — Может, все таки отложите поездку? — умоляюще спросила кухарка. — Нет. — я покачал головой. — Да не волнуйся, все хорошо будет. — Не каркай, старая! — перебил опять открывшую рот кухарку Тихон. — Чего раскаркалось? будто в сорочьем клане состоишь, а не в клане рыси-красавицы. «А ты мне рот не затыкай, старую нашел!» Она уперла руки в бока, набрасываясь на Тихона. Я же только головой покачал и вышел из кухни. Когда я направился к машине, дед удивленно посмотрел на меня. «Надо даже А я думал, что ждать придется, когда Ареса запрягут. Что это ты решил в комфорте проехаться?» «Фыра раскандарит Я её не удержу, если в седло полезу!» Раздосадованно ответив, сел в машину. Бывшее таким хорошим настроение начало понемногу портиться. К слову, барон Соколов и Маша решили проехаться верхом, пока была такая возможность. Сопровождал нас отряд егерей. У каждого сзади я увидел обрез. Соколов покосился на испорченное, на его взгляд, оружие, которое егеря зачем-то таскали с собой. Но ничего не спросил. До города, расстояние до которого составляет 10 километров, мы доехали быстро. Как оказалось, наш дом был расположен на окраине, в так называемом аристократическом квартале. Дома стояли довольно далеко друг от друга. Каждый дом окружал небольшой парк. Сами дома стояли в глубине этих парков. Их входным дверям вела прекрасная подъездная дорожка. Возле поворота, на котором дорога сворачивала к нашему дому, Мы распрощались с Соколовами. У них дома в Ямске не было, к нам они напроситься постеснялись и должны будут расположиться в гостинице, почти в центре города. Я практически сразу решил, что навещу баронессу во время моего знакомства с городом». Дверь распахнулась, и на крыльцо выскочил дворецкий. «Ваше сиятельство, Сергей Ильич, у меня для вас очень важное сообщение», проговорил он, даже здрасте не сказав. «Настолько важное, что не можешь подождать, пока я в дом войду», – дед нахмурился. «Об этом, конечно, вам судить, Сергей Ильич, но Шубин знал, что вы вот-вот приехать должны, и велел сообщить, что завтра приезжает Медведев. Лично Дмитрий Федорович пожалует и сразу же хочет с Евгением Федоровичем побеседовать», – ответил дворецкий. «Ну что же, и побеседуем». И Женя побеседует, и я побеседую. Найди Устина. Пускай вместе с Шубином сегодня к нам придут. Я все-таки деньги плачу немалые и хочу с результатами расследования ознакомиться». Дед вошел в дом, следом за ним шел я, а за мной дворецкий. Настроение испортилось еще сильнее. А ведь нам предстоит жандармов выслушивать. Что-то мне как-то неспокойно. Как бы действительно чего не произошло.